Меры Петра, 1700-1721 годы. 16 октября 1700 года умер патриарх Адриан. Приемника ему Петр не назначил, а, не уничтожая пока самого Сана, поставил 16 декабря 1700 года рязанского митрополита Стефана Еворского экзархом, администратором и наместником патриаршего престола. Всего полгода назад скромный настоятель одного из киевских монастырей, случайно попавший в Москву и выдвинувшийся благодаря талантливой речи на похоронах боярина Шейна, Еворский, в глазах московского духовенства был выскочкой человеком чужим, к тому же сомнительного православия. Учебные годы он провел в польской иезуитской школе, принял там латинскую веру и, лишь вернувшись в Малороссию, снова стал православным. Доверием в духовном мире Егорский поэтому не пользовался. Зато с тем большим доверием отнесся к нему царь. Он мог рассчитывать на него, как на покорного исполнителя его предписаний. Назначение Еворского служило первым шагом к отмене патриаршества. Уже теперь перемена шла далее одного простого названия — Дела наиболее важные митрополит должен был обсуждать совместно с другими епископами, с так называемым «освященным собором». Это был прообраз будущего синода. У него отнят был суд, и оставлены исключительно духовные дела — раскол ереси. Месяц спустя, 24 января 1701 года, последовала новая, столь же решительная мера — Восстановлен прежний монастырский приказ. Он существовал с 1649 по 1677 год. И во главе его поставлено светское лицо, боярин Мусин Пушкин. Все церковные имущества, вотчины с населением в 118 тысяч крестьянских дворов, оброчные статьи, церковные вклады, управление ими и доходы с них, все, чем до сих пор бесконтрольно распоряжался патриарх, было передано названному приказу. Духовенству уже определены оклады, притом очень скромные». Скоро началось и прямое отчуждение церковных земель в виде продажи или пожалования отдельным лицам. Монашество Ряд суровых мер был принят в отношении монашествующих. Совершенно уничтожить монашество пётр не мог и терпел его нехотя, ограничивая и тесня, как только мог. Убедивший, что подметные письма возмутительного содержания распространялись главным образом из монастырей, он запретил держать по кельям чернила и бумагу, назначив для них место в общей трапезе, чтобы ничего не писалось тайком. Тогда же у монастырей отобраны были их вотчины и угодья, и монахи посажены на определенный оклад, не ради разорения монастырей, но лучшего ради исполнения монашеского обещания, — пояснял царь, — понеже древние монахи сами себе трудолюбивыми своими руками пищу промышляли и общежительно живяше, и многих нищих от своих рук питали. Нынешние же монахи не токма нищих, не пяташа, — от трудов своих, но сами чуждые труды поядаша, и начальные монахи во многие роскоши впадаша, и подначальных монахов в нужную пищу введоша, и вотчин же ради свары, и смертные убийства, и неправые обиды многие твориша. Указ 30 декабря 1701 года. В последние годы царствования в связи с учреждением синода меры касательно монашества приведены в известную систему и согласованность. Новые монастыри дозволялось строить только с особого разрешения, малые сводились вместе, многие упразднились сами собою по недостатку средств. Пострижение дозволялось мужчинам не раньше тридцати лет, а женщинам не раньше сорока, да и то после трехлетнего предварительного испытания.